Митя любит физику и радиодело. Учится он в восьмом классе, но учится совсем для меня непонятно как. Ни разу не видел я, чтобы он, допустим, делал уроки. Поэтому Митя крепкий стопроцентный троечник. школы его не интересует вообще. Митя нравится мне своей необычностью, отрешенностью от мира, самозабвенностью в своем увлечении. Еще он любит мать, отца и свою домашнюю собаку, сибирскую лайку по кличке Гром. Всем своим сонливо равнодушным видом и наплевательским отношением к окружающему миру гром напоминает своего хозяина, Митю Автономого. И никого он столь подчеркнуто радушно не приветствует, как его. Когда Митя заходит в калитку, молодой этот кобель, при радости от встречи, с очевидным трудом отдирает сонное туловище от деревянного настила, с опущенной головой и с подобием собачьей улыбки кое-как становится перед ним на растопыренные в стороны лапы, чтобы, наверное, не упасть с просонок, и два раза машет хвостом. Ровно два раза. на больше у него не хватает ни сил, ни желания. Митя треплет ему загривок и заходит в дом, а собаку начинает клонить в сторону. И вот, наконец, гром заваливается на бок и падает на настил, крепко стукнув костями о толстые доски. И мгновенно засыпает снова, будто и не просыпался вовсе. Такие вот сцены повторяются всякий раз, когда Митя приходит из школы я учусь на класс ниже в седьмом и вполне осознаю отсталость никчемности и ущербность перед митиным совершенным владением техническими вопросами вот они эти придурки тройки мне ставят так оценивают он уровень компетентности своих учителей а могут они к примеру электричество наповедь провести хрена с два физики а я нате вам взял бы да и провел в самом деле На повете у них туалет, и теперь на входе в него висит лампочка. Пошла, допустим, Митина матушка Анна Кирилловна посреди ночи туда по делам. И не надо по стенам шарить, путь искать. В коридорчике щелк тумблерочком. И вот они, пожалуйста, перед вами. Необходимое удобство и делай нужные дела при ярком освещении. Даже газету можно прочитать при желании. Опять же, не так страшно ночью. Но поверьте.